Глава седьмая. Пираты. Джеймс Нэттл очень быстро добрался до плантации полковника Бишопа. Его тонкие, длинные сухие ноги были вполне приспособлены к путешествиям в тропическом климате, да и сам он выглядел таким худым, что трудно было предположить, чтобы в его теле пульсировала жизнь, а между тем, когда он подходил к плантации, с него градом катился пот. У ворот он столкнулся с надсмотрщиком Кентом, приземистым, кривоногим животным с руками Геркулеса и челюстями бульдога. — Я ищу доктора Блада, задыхаясь, пролепетал Нэттл. — Ты что-то уж очень спешишь, — заворчал Кент. — Но что еще за чертовщина? Двойня? — Как? Двойня? О, нет, я, я не женат, сэр. Это, это мой двоюродный брат, сэр. — Что? Что? — «Он заболел, сэр», — быстро солгал Нэттл. «Доктор здесь?» «Его хижина вон там», — небрежно указал Кент. «Если его там нет, ищи где-нибудь в другом месте». И с этими словами он ушел. Обрадовавшись, что Кент удалился, Неттл вбежал в ворота. Доктора Блада в хижине не оказалось. Любой здравомыслящий человек на его месте дождался бы доктора здесь. Но Неттл не принадлежал к числу людей такого рода. Он выскочил из ворот ограды и после минутного раздумья решил идти в любом направлении, только не туда, куда ушел Кент. По выжженному солнцем лугу Наттл пробрался на плантацию сахарного тростника, золотистой стеной высевшегося в ослепительных лучах июньского солнца. Дорожки, проходившие вдоль и поперек плантации, делили янтарное поле на отдельные квадраты. Заметив вдали работающих невольников, Нэттл подошел к ним. Питта среди них не было, а спросить о нем Нэттл не решался. Почти полчаса бродил он по дорожкам в поисках доктора. В одном месте его задержал надсмотрщик и грубо спросил, что ему здесь нужно. Нэттл опять ответил, что ищет доктора Блада. Тогда надсмотрщик послал Нэттла к дьяволу и потребовал, чтобы тот немедленно убрался. Испуганный плотник пообещал сейчас же уйти но по ошибке пошел не к хижинам, где жили невольники, а в противоположную сторону, на самый дальний участок плантации у опушки густого леса. Надсмотрщику, изнемогавшему от полуденного зноя, вероятно, было лень исправить его ошибку. Так Нэттл добрался до конца дорожки и, свернув с нее, наткнулся на Питта, который чистил деревянной лопатой оросительную канаву. Пит был босс... Вся его одежда состояла из коротких и рваных бумажных штанов. На голове торчала соломенная шляпа с широкими полями. Увидев его, Нэттл вслух поблагодарил Бога. Пит удивленно поглядел на плотника, который унылым тоном, охая и вздыхая, рассказал ему печальные новости, суть которых заключалась в том, что необходимо было срочно найти Блада и получить у него 10 фунтов стерлингов, без которых всем им грозила гибель. «Будь ты проклят дурак!» — гневно сказал Пит. «Если тебе нужен блат, так почему ты тратишь здесь время?» «Я не могу его найти», — проблеял Нэттл, возмутившись таким отношением к нему. Он не мог, разумеется, понять, в каком взвинченном состоянии находится Пит, который к утру после бессонной ночи и тревожного ожидания дошел уже до отчаяния. «Я думал, что ты...» «Ты думал, я брошу лопату и отправлюсь на поиски доктора?» «Боже мой, от такого идиота зависит наша жизнь!» Время дорого, а ты тратишь его попусту. Ведь если надсмотрщик увидит тебя со мной, что ты ему скажешь, болван?» От таких оскорблений нетл на мгновение лишился дара речи, а потом вспылил. «Клянусь Богом, мне жаль, что я вообще связался с вами. Клянусь!» Но чем еще хотел поклясться нетл осталось неизвестным. Потому что из густых зарослей появилась крупная фигура мужчины в камзоле из светло-коричневой тофты. Его сопровождали два негра, одетые в бумажные трусы и вооруженные абордажными саблями. Неслышно подойдя по мягкой земле, он оказался в десяти ярдах от Неттла и Питта. Испуганный Неттл бросился в лес, как заяц. Это был самый глупый и предательский поступок, который он только мог придумать. Пит простонал и, опершись на лопату, не двигался с места. «Эй ты, стой!» — заорал полковник Бишоп, и вслед беглецу понеслись... Страшные угрозы, перемешанные с бранью. Однако беглец, ни разу не обернувшись, скрылся в чаще. В его трусливой душе теплилась одна единственная надежда, что полковник Бишоп не заметил его лица, ибо он знал, что у полковника хватит власти и влияния отправить на виселицу любого непонравившегося ему человека. Уже после того, как беглец был далеко, Плантатор вспомнил о двух неграх, шедших за ним по пятам, словно гончие собаки. Это были телохранители Бишопа, без которых он не появлялся на плантации с тех пор, как несколько лет назад один невольник бросился на него и чуть не задушил. «Догнать его, черные звеньи!» — закричал Бишоп. Но едва лишь негры бросились в догонку за беглецом, он тут же остановил их. «Не с места, проклятые!» Ему пришло в голову, что для расправы над беглецом нет нужды охотиться за ним. В его руках был Пит, у которого он мог вырвать имя этого застенчивого приятеля и содержание их таинственной беседы. Пит, конечно, мог заупрямиться, но изобретательный полковник знал немало способов для того, чтобы сломить упрямство любого своего раба. Повернувшись к невольнику лицом, пылавшим от жары и от ярости, Бишоп посмотрел на него маленькими глазками, и, размахивая легкой бамбуковой тростью, сделал шаг вперед. «Кто этот беглец?» — со зловещим спокойствием спросил он. Пит стоял, молча опираясь на лопату. Он тщетно пытался найти какой-нибудь ответ на вопрос хозяина, но в голове теснились лишь проклятия по адресу идиота Нэттола. Подняв бамбуковую трость, полковник изо всей силы ударил юношу по голой спине. Пит вскрикнул от жгучей боли. «Отвечай, собака! Как его зовут?» «Я не знаю». В его голосе прозвучало раздражение, которое полковник расценил как дерзость. «Не знаешь?» «Хорошо. Вот тебе еще, чтобы ты думал, побыстрее. Вот еще, и еще, и еще!» Удары сыпались на юношу один за другим. Но как теперь? Вспомнил его имя?» «Нет, я же не знаю его!» — А, ты еще упрямишься! — полковник со злобой посматривал на Питта. Но затем им вдруг овладела ярость. — Силы небесные! Ты решил со мной шутить? Ты думаешь, что я тебе это позволю? Стиснув зубы и пожав плечами, Питт переминался с ноги на ногу. Для того, чтобы привести полковника Бишопа в бешенство, требовалось очень немного. Взбешенный плантатор стал нещадно избивать юношу сопровождая каждый удар кощунственной бранью, пока Пит не был доведен до отчаяния, вызванного вспыхнувшим в нем чувством человеческого достоинства и не бросился на своего мучителя. Но за всеми его движениями зорко следили бдительные телохранители. Их мускулистые бронзовые руки тотчас же схватили Питта, скрутили ему руки назад и связали ремнем. Лицо у бишепа покрылось пятнами. Тяжело дыша, он крикнул «Взять его!» Негры потащили несчастного Питта по длинной дорожке между золотистых стен тростника. Их провожали испуганные взгляды работавших невольников. Отчаяние Питта было безгранично. Его мало трогали предстоящие мучения. Главная причина его душевных страданий заключалась в том, что тщательно разработанный план спасения из этого ада был сорван так неожиданно и так глупо. Пройдя мимо палисада, негры, тащившие Питта, Направились к Белому дому надсмотрщика, откуда хорошо была видна Карлайлская бухта. Пит бросил взгляд на пристань, у которой качались на волнах черные шлюпки. Он поймал себя на мысли о том, что в одной из этих шлюпок, если бы им хоть немного улыбнулось счастье, они могли уже быть за горизонтом. И он тоскливо посмотрел на морскую синеву. Там, подгоняемые легким бризом, едва рябившим сапфировую поверхность Карибского моря, Величественно шел под английским флагом красный фрегат. Полковник остановился и, прикрыв руками глаза от солнца, внимательно смотрел на корабль. Несмотря на легкий бриз, корабль медленно входил в бухту только под нижним парусом на передней мачте. Остальные паруса были свернуты, открывая взгляду внушительные очертания корпуса корабля, от возвышающейся в виде башни высокой надстройки на корме до позолоченной головы на форштевне сверкавший в ослепительных лучах солнца. Осторожное продвижение корабля свидетельствовало, что его шкипер плохо знал местные воды и пробирался вперед, то и дело сверяясь с показаниями лота. Судя по скорости движения, кораблю требовалось не менее часа для того, чтобы бросить якорь в порту. Пока полковник рассматривал корабль, видимо восхищаясь его красотой, Питта увели за палисад и заковали в колодки, всегда стоявшие наготове для рабов, нуждавшихся в исправлении. Сюда же, неторопливой, раскачивающейся походкой, подошел полковник Бишоп. «Непокорная дворняга, которая осмеливается показывать клыки своему хозяину, расплачивается за обучение хорошим манерам своей исполосованной шкурой!» — сказал он, приступая к исполнению обязанностей палача. То, что он сам своими руками выполнял работу, которую... Большинство людей его положения хотя бы из уважения к себе поручали слугам. Может дать представление о том, как низко пал этот человек. С видимым наслаждением наносил он удары по голове и спине своей жертвы, будто удовлетворяя свою дикую страсть. От сильных ударов гибкая трость расщепилась на длинные гибкие полосы с краями острыми, как бритва. Когда полковник, обессилев, отбросил в сторону измочаленную трость, вся спина несчастного невольника представляла собой кровавое месиво. — Пусть это научит тебя должной покорности, — сказал палач-полковник. — Ты останешься в колодках без пищи и воды. Слышишь меня? Без пищи и воды. До тех пор, пока не соблаговолишь сообщить мне имя твоего застенчивого друга и зачем он сюда приходил. Плантатор повернулся на каблуках и ушел в сопровождении своих телохранителей. Пит слышал его, будто сквозь сум. Сознание почти оставило его, истерзанного страшной болью, измученного отчаянием, ему было уже безразлично, жив он или нет. Однако новые муки пробудили его из состояния тупого оцепенения, вызванного болью. Колодки стояли на открытом месте, ничем не защищенном от жгучих лучей тропического солнца, которые подобно языкам жаркого пламени, лизали изуродованную кровоточащую спину Питта. К этой нестерпимой боли прибавилась и другая, еще более мучительная. Свирепые мухи Антильских островов, привлеченные запахом крови, тучи набросились на него. Вот почему изобретательный полковник, так хорошо владеющий искусством, развязывать языки упрямцев не счел нужным прибегать к другим формам пыток. При всей своей дьявольской жестокости он не смог бы придумать больших мучений, нежели те, которые природа так щедро отпустила на долю Питта. Рискуя переломать себе руки и ноги, молодой моряк стонал, корчился и извивался в колодках. В таком состоянии его и нашел Питер Блатт, который внезапно появился перед затуманенным взором Питта с большим пальмовым листом в руках. Отогнав мух, облепивших Питта, он привязал лист к шее юноши, укрыв его спину от назойливых насекомых и от палящего солнца. Усевшись рядом с Питтом, Блад положил голову страдальца к себе на плечо и обмыл ему лицо холодной водой из фляжки. Пит вздрогнул и, тяжело вздохнув, простонал. — "Пить, Ради бога, пить". Блад поднес к дрожащим губам мученика флягу с водой. Молодой человек жадно припал к ней, стуча зубами о горлышко, и осушил ее до дна, после чего, почувствовав облегчение, попытался сесть. «Спина моя, спина!» — простонал он. В глазах Питера Блада что-то сверкнуло. Кулаки его сжались, а лицо передернуло гримаса сострадания. Но когда он заговорил, голос его снова был спокойным и ровным. «Успокойся, Пит. Я прикрыл тебе спину. Хуже ей пока не будет». Расскажи мне покороче, что с тобой случилось. Ты, наверное, полагал, будто мы обойдемся без штурмана, если дал этой скотине Бишопу повод чуть не убить тебя. Пит застонал. Однако на этот раз его мучила не столько физическая, сколько душевная боль. Не думаю, Питер, что штурман вообще понадобится. — Что? Что такое? — вскричал Блад. Прерывистым голосом Пит, задыхаясь, поведал другу обо всем случившемся. Я буду гнить здесь, пока не скажу ему имя. Зачем он приходил сюда?» Блад поднялся на ноги, и рычание вырвалось из его горла. «Будь проклят, этот грязный рабовладелец!» — сказал он. «Но мы должны что-то придумать. К черту Нэттелла! Внесет он залог или нет? Выдумаем какое-либо объяснение или нет? Все равно шлюпка наша. Мы убежим, а вместе с нами и ты!» Фантазия, Питер. — прошептал мученик. — Мы не сможем бежать. Залог не внесен. Чиновники конфискуют шлюпку. Если даже Нэтл не выдаст нас, и нам не заклеймят лбы. Балат отвернулся и с тоской взглянул на море. По голубой глади, которого он так мучительно надеялся вернуться к свободной жизни. Огромный красный корабль к этому времени уже приблизился к берегу и сейчас медленно входил в бухту. Две или три лодки отчалили от пристани, направляясь к нему. Блад видел сверкание медных пушек, установленных на носу, и различал фигуру матроса около передней якорной цепи с левой стороны судна, готовившегося бросить лод. Чей-то гневный голос прервал его мысли. «Какого дьявола ты здесь делаешь?» Это был полковник Бишоп со своими телохранителями. На смуглом лице Блада появилось иное выражение. «Что я делаю?» — вежливо спросил он. — Как всегда, выполняю свои обязанности. Разгневанный полковник заметил пустую фляжку рядом с колодками, в которых корчился Пит, и пальмовый лист, прикрывавший его спину. — Ты осмелился это сделать, подлец! — на лбу плантатора, как жгуты, вздулись вены. — Да, я это сделал. В голосе Блада звучало искреннее удивление. — Я приказал, чтобы ему не давали пищи и воды до моего распоряжения. Простите, господин полковник, но ведь я не слышал этого распоряжения. Ты не слышал, о, мерзавец, ищади ада! Как же ты мог слышать, когда тебя здесь не было? Но в таком случае можно ли требовать от меня, чтобы я знал о вашем распоряжении? С нескрываемым огорчением спросил Блад. Увидев, что ваш раб страдает, я сказал себе: это один из невольников моего подполковника, а я у него врач, и, конечно, обязан заботиться о его собственности. Поэтому я дал этому юноше глоток воды и прикрыл спину пальмовым листом. Разве я не был прав?» «Прав?» — от злобы полковник потерял дар речи. «Не надо волноваться», — умоляюще произнес Блад. «Вам это очень вредно. Вас разобьет паралич, если вы будете так горячиться». Полковник с проклятиями оттолкнул доктора, бросился к колодкам и сорвал пальмовый лист со спины пленника. «Во имя человеколюбия!» — начал было Блад. Полковник, задыхаясь от ярости, заревел. «Убирайся вон! Не смей даже приближаться к нему, пока я сам не пошлю за тобой, если ты не хочешь отведать бамбуковой палки!» Он был ужасен в своем гневе, но Блад даже не вздрогнул. И полковник, почувствовав на себе пристальный взгляд его светло-синих глаз, казавшихся такими удивительно странными на этом смуглом лице, как бледные сапфиры в медной оправе, Подумал, что этот мерзавец-доктор в последнее время стал слишком много себе позволять. Такое положение требовалось исправить немедля. А Блад продолжал спокойно и настойчиво. «Во имя человеколюбия. Разрешите мне облегчить его страдания. Или клянусь вам, что я откажусь выполнять свои обязанности врача и не дотронусь ни до одного пациента на этом отвратительном острове». Полковник был так поражен, что сразу не нашелся, что сказать. Потом он заорал. «Милостивый бог! Ты смеешь разговаривать со мной подобным тоном, собака? Ты осмеливаешься ставить мне условия?» А почему бы и нет? Синие глаза Блада смотрели в упор на полковника, и в них играл демон безрассудства, порожденный отчаянием. В течение нескольких минут, показавшихся Бладу вечностью, Бишоп молча рассматривал его, затем изрек, Я слишком мягко относился к тебе. Но это можно исправить. Губы его сжались. Я прикажу пороть тебя до тех пор, пока на твоей паршивой спине не останется клочка целой кожи. Вы это сделаете? Хм. А что скажет губернатор? Ты не единственный врач на острове! Блад засмеялся. И вы осмелитесь сказать это губернатору, который мучается от подагры так, что не может даже ходить? Вы прекрасно знаете, что он не потерпит другого врача. Однако полковника, охваченного диким гневом, нелегко было успокоить. Если ты останешься в живых после того, как мои черномазые над тобой поработают, возможно, ты отдумаешься. Он повернулся к неграм, чтобы отдать приказание но в это мгновение, сотрясая воздух, раздался мощный раскатистый удар. Бишоп подскочил от неожиданности, а вместе с ним подскочили оба его телохранителя и даже внешне невозмутимый блат. После этого все они, как по команде, повернулись лицом к морю. Внизу, в бухте, там, где на расстоянии Кабельтова от форта стоял большой красный корабль, заклубились облака белого дыма. Они целиком скрыли корабль оставив видимыми только верхушки мачт. Стая испуганных морских птиц, поднявшаяся со скалистых берегов, с пронзительными криками кружила в голубом небе. Ни полковник, ни Блад, ни пит, глядевшие мутными глазами на голубую бухту, не понимали, что происходит. Но это продолжалось недолго. Лишь до той поры, как английский флаг быстро соскользнул с флагштока на грот мачте и исчез в белой облачной мгле, А на смену ему через несколько секунд взвился золотисто-пурпурный стяг Испании. Тогда все сразу стало понятно. «Пираты!» — заревел полковник. «Пираты!» Страх и недоверие смешались в его голосе. Лицо Бишопа побледнело, приняв землистый оттенок. Маленькие глазки вспыхнули гневом. Его телохранители в недоумении глядели на хозяина. Выкатив белки глаз, искали зубы.